Глава четвертая. Когда я закончил чистить раны и штопать хоппи, в лагерь вернулись четыре центуриона, попросившиеся на доклад. Хоппи как раз унесли, чтобы не тревожить рану на ноге. Так что, вымывшись и сменив одежду, я устроился на любимом стуле, когда военные вошли внутрь. «Твое величество!» Они склонили головы, остановившись напротив меня. «Какие новости?» город взят согласно распоряжению твоего величества сейчас фильтруется население ответил один из них есть медь но золота и серебра очень мало мой царь продолжил второй похоже и правда столько охраны здесь было лишь для того чтобы задержать нас как можно дольше тогда есть ли смысл здесь оставаться поинтересовался я я считаю что нет мой царь отрицательно покачал головой один из центурионов. можно оставить на охране пару когорт пока иудейские наемники не закончат работу с пленными а самим двигаться дальше». «У остальных такое же мнение», — поинтересовался я, поскольку сам думал ровно так же. Центуриона согласились со своим собратом, так что я принял решение так и поступить. Остаемся здесь только, чтобы ограбить город и разделить добычу, после чего можем идти дальше». «Мой царь! Иудейские купцы прибыли в лагерь и просят об аудиенции!» Вышедший ненадолго из шатрат не вернулся и обратился ко мне с вопросом. Я по локоть в проклятых чернилах, накидывающие черновики для налогового кодекса, чтобы по ним потом диктовать не уже полный текст, поднял голову от листов папируса. «Ну, раз просят, давай примем их», — пожал я плечами. «Сейчас?» — удивился он. «Может, пусть подождут, как обычно, пару дней?» «Да мне просто интересно, как они будут выкручиваться», — хмыкнул я с отвращением, отбрасывая гусиное перо от себя. «Зови, а то я уже устал и проголодался». «Тогда подам и обед твоему величеству?» — спросил он. Я согласился. Иудеев позвали в шатер через час, когда была готова еда, и я обедал, зачерпывая мясную подливку куском лепешки. Сразу упавшие на колени иудеи подползли ко мне ближе, став зачитывать мою полную титулатуру и все царские обращения. «Разрешаю говорить», — сказал я, запивая кусок мяса вином. «Великий царь, мы принесли плохую весть», — обратился ко мне, как обычно, самый старший из них. «Да», — удивился я, промачивая рот тканевой салфеткой, — «это какую же?» «Ближайшие города собрали ополчение, какое только смогли, и шестидесятитысячное войско движется сюда», — трагическим тоном объявил он. Я почесал затылок. Это, безусловно, было много. Но если это и правда ополчение, то качество этого войска точно было не лучшим. «И что дальше?» Я вернулся к блюду с едой, накалывая на золотую вилку ровный кубик мяса, заботливо порезанный тани не так, как я люблю. Мы прибыли предупредить великого царя об этом. Он поднял голову, удивленно посмотрев на меня. Встреча с таким огромным войском сулит опасность. Сколько у них колесниц? Поинтересовался я, тщательно прожёвывая мясо. У иудеев нет колесниц, они не нужны в горах, — удивленно ответил он. Я тут осматривал ваши старые доклады. Жуя, я обратился к нему. «Удивительное дело. Во всех из них нет городов, относящихся к иудеям. Хотя я не приказывал вам вычленять кого-то из этого списка». Лица иудеев побелели от страха. «Но, великий царь, как возможно?» — заломил руки старший. «Это ведь наш народ. Нас бы проклял бог-отец Эль за подобный поступок». «Какой такой Эль?» — не понял я, даже перестав жевать. «У вас же бог Яхве, насколько я помню». Глаза у иудеев стали размером с мою тарелку. «Великий царь Египта знает наших божеств?» — заикаясь, спросил старший. «Божеств? А их у вас несколько? Я лишь немного помнил все эти иудейские перипетии превращения их религии из политеизма в монотеизм, так что новая информация была интересна в качестве исторической справки, которую можно было получить из первых рук». «У нас много богов, великий царь!» — поклонился он. «Какие-то люди верят в бога отца Эля!» Какие-то в богов Баала и Яхве, кто-то приносит жертвоприношения богини матери Ашере. Они все есть в нашей общей вере после того, как сыны Израиля поселились на Ханаане. Да. Таких подробностей я не знал, поскольку не сильно интересовался религией в прошлой жизни. Если бы не сестра мамы, которая сильно веровала, а потому была у нас частым гостем, собирая подношение на храм или оставаясь нашей сестрой няней на время отъезда родителей. Ладно, это не важно встряхнулся я от внезапно нахлынувших воспоминаний. «Данные об иудейских городах, вы их мне не предоставили». «Великий царь, мы не могли совершить подобное зло по отношению к своим сородичам», — тихо сказал старший. «Что не мешает вам угонять их в рабство?» — напомнил я ему. «Мы не убиваем их, даем еду, воду, облегчаем путь». Голос иудеи сел. Так что продолжил второй, видя, что тот больше не может говорить. «Великий царь, мы беспокоимся за войска царя и приехали предупредить его о большом войске наших собратьев», — сказал он. «Это типа такой жирный намек, чтобы я поворачивал обратно?» — хмыкнул я. Но он не поддался на подначку, лишь поклонился в пол. «Решать такое может лишь Твое Величество Менхиперра», — ответил он глухо. Я стал вспоминать местность, которую очень хорошо разведал за те дни, пока мы ждали ограбления города. Здесь была плохая позиция, чтобы атаковать а вот защищаться было вполне себе неплохо. Не сильно большая долина, в которой могут разбежаться колесницы, обстреливая врага издалека, холмы рядом с городом, на которых преимущество 60 тысячного войска уже не казалось таким большим. Полученный опыт полководца говорил мне, что если слова купца правда, то отсюда не нужно никуда уходить. Нужно перенести наш лагерь ближе к стенам города, укрепить его, и пусть невысокие, но все же стены города послужат лучникам отличной защиты и местом, Откуда будет удобно стрелять по врагу сверху вниз? Если не случится чего-то непредвиденного, иудеи сами придут в западню, еще не зная об этом. Готовьте большое количество повозок и обозов. Наконец, после длительного обдумывания, решил я, разрушая тишину в шатре. Скоро у нас будет очень много пленных. Иудеи вздрогнули, и глаза их снова расширились. Великий царь решил дать бой такому огромному войску? Да, так что готовьте караваны. «Скоро на невольничьих рынках Египта снова будут иудеи», — ответил я и сделал жест, означающий конец разговора. Они не сразу об этом громко сказал, и иудеи ползком удалились из шатра. «Позови мне Ментуи-Уи и, -и Менхипер-Ресенеба», неба, приказал я ему. «Когда начальники прибыли, я пригласил их ближе к столу, отодвигая еду и доставая чистый лист. «К нам движется сборная войска иудеев», — сказал я. «По словам купцов шестьдесят тысяч». Ментуи Уи удивленно покачал головой. «Много? Согласен. Поэтому нам надо это подтвердить или опровергнуть. Я посмотрел на Менхиперресе неба. Войско огромное, должно быть видно издалека. Выйду завтра сам на его поиски, мой царь. Тем более из этой долины всего один вход и один выход», — ответил он. Я быстро накидал на листе схему будущей обороны, показывая ее обоим. «Что скажете?» — обратился я к ним. Ментуй уи задумчиво пожевал губы. «Судя по всему, мы не отступаем, мой царь!» Он поднял на меня взгляд. «Если данные от купцов верны, 60 тысяч будут против наших 20. 60 тысяч ополченцев, едва умеющих держать хреновое оружие, против 10 тысяч пехоты, 10 тысяч лучников и тысячи колесниц», уточнил я. это Менхепер Менхипер-Резенебу, и нужно будет узнать в первую очередь, сколько их точно и какого качества там воины». «Все равно это в полтора раза больше чем было присява мой царь покачал головой менту и уи никакой полководец не стал бы испытывать свое везение у богов решив противостоять такому количеству противников а я все же попробую разочаровал его я и разорвав лис приказал начинайте переносить лагерь и рыть укрепление позже скажу и омуни джеху все что нужно будет ему сделать в подробностях конечно мой царь склонили головы оба откланиваясь и покидая шатер Утром, прощаясь с Менхиперисе небом и его сотни колесниц, я тихо только ему на ухо прошептал еще один приказ, который его развеселил, и он кивнул, сказав, что понял. После отъезда дальней разведки работа в лагере и городе закипела. Были привлечены все пленные, которых не успели увезти, и они рыли землю вместе с легионерами. Их все равно приходилось кормить, а так хотя бы они приносили пользу. Уставали и не помышляли о том, чтобы нам сопротивляться. Хотя после того, как мы угнали почти половину в рабство, вряд ли у них в головах могла появиться подобная мысль, но все же бесплатный труд был нам хорошей подмогой. Когда я следующим утром объезжал строящиеся укрепления внезапно откуда-то слева раздались громкие крики, затем плач, и, заинтересовавшись, я отправил опциона разобраться, что там происходит. Он быстро вернулся, сказав, что иудеи бросались на копии и мечи, но не давали легионерам разобрать какую-то могилу, собранную из больших каменных блоков которые пригодились бы нам для обороны что это там за могила такая удивился я и направил в сторону шума колесницу подъезжая ближе я увидел что на земле уже лежит десяток трупов иудеи все так же упрямо кучковались возле небольшого каменного склепа защищая его собственными телами матери выставляли вперед себя грудных детей в качестве хоть какой то защиты что впрочем не сильно стесняло египтян которые иудеев просто ненавидели что за шум поинтересовался я, останавливаясь. «Мой царь!» Ко мне подбежал один из опционов. «Мы хотели разобрать этот склеп для защиты баррикад, как нам приказал господин Иамуниджех, но иудеи словно взбесились и не дают этого делать. Я разберусь». Я шагнул вперед, спрыгивая с колесницы, и моя охрана мигом раздвинула ряды солдат, а иудеи повалились на колени. «Кто говорит на египетском?» — спросил их опциона, замещающий раненого хопи на коленях вперед двинулся пожилой мужчина. «Я говорю, господин!» — обратился он, а потом упал лицом в землю, поворачиваясь в мою сторону. Меня тут уже все знали, в том числе и пленные. Охрана и солдаты быстро зуботыченными объясняли всем, что нужно делать, когда я появляюсь рядом. «Чья это могила?» — спросил я, задав основной вопрос, поскольку и так было понятно, что она важна для них. «Иисуса Новина, великий царь Египта!» мужчина не отрывая лица от земли произнес имя вслух это имя я знал осия сын навина из колена ефремова решил уточнить я четко была сильно набожна и надоедала нам с сестрой постоянно причем она была безобидна так что отец мамы оставляли нас с ней когда куда то надолго уезжали и бедные дети вместо сказок и мультиков которые она не признавала слушали ее чтение священных писаний то еще развлечение по вечерам для детей обеспеченных родителей Мой простой и невинный вопрос погрузил в тишину всех сынов Израилевых. Они застыли, словно статуи, ошеломленно смотря на меня. Им не потребовался даже перевод, чтобы услышать знакомое название. «Да, все верно, великий царь!» — дрожащим голосом ответил мужчина. Я покачал головой, удивляясь тому, где мне пригодились эти бесполезные знания, полученные от тёти. «Могилу не трогать!» — приказал я опциону, поворачиваясь в сторону колесницы. «Слушаюсь, мой царь!» склонился он, тут же поворачиваясь и отдавая приказы. Видя, что легионеры больше не покушаются на склеп, иудеи снова превратились в послушных пленников, начав копать могилу для только что погибших неподалеку от этого места. Через три дня вернулись две колесницы Менхиперреса Неба, принесшие новость о том, что да, гигантское войско, идя от города к городу, пусть и не скоро, но будет здесь. Двигается оно очень медленно, часто останавливаясь на привалы. «Господин Менхиперри Синеба еще просил передать твоему величеству». Передо мной стоял споклонно молодой воин, гордый, порученный ему задачей. Это было заметно как по его сияющим глазам, так и по взволнованному голосу. «Что твое величество Менхиперра был прав. Это просто ополченцы», — продолжил он. «Никакого строя, никакой защиты. Просто копии, щиты и небольшое количество лучников с прачниками. Похоже, они и правда ради нас собрали со всех городов почти все мужское население, которое может держать в руках оружие». «Отлично, воин!» Я снял с себя серебряный браслет, которых у меня после посещения Миттани было просто вагон и маленькой тележкой, и протянул его парню. «Царь тобой доволен! Мое сердце и душа принадлежат моему царю!» Он сначала бухнул себя по груди кулаком, так что едва не закашлялся, потом поклонился и попытался взять браслет. Уронил его, покраснел и страшно смутился. «Не переживай, это так!» Апцион, меня охранявший, сам нагнулся, поднял браслет И надел его на руку испуганному пареньку. Если Его Величество доволен, то бояться тебе нечего. Иди отдыхай. Благодарю, господин. Парень, перепутав, низко поклонился не мне, а опциону, смутился и, чтобы еще чего не натворить, повернувшись, побежал к своей колеснице. Мы, не став ругать его за подобные просчёты, с улыбкой проводили бегство у совсем юного парня. «Танини», — сказал я, и моя тень из-за спины тут же выдвинулась. Мой царь, узнай из какой семьи парень. Пошли письмо главе его рода, приказал я. Пусть не псени не приложат к нему какой-нибудь красивый золотой браслет, а в письме поблагодарит от моего имени главу рода за то, что вырастил хорошего сына и воина, который преданно служит своему царю. «Слушаюсь, мой царь! тут заответил Тонине, снова уходя за спину. Один из Цунтурионов, который слышал мой приказ, сделал пару шагов ко мне ближе. Охрана его, конечно, пропустила. Мой царь! Он смущенно посмотрел на меня и попросил. А можно такое письмо отправить и в мою деревню? Можно даже без браслета? Я вырос в таком бедном и маленьком поселении скотоводов, что просто приход письма от самого царя Египта будут там обсуждать многие годы, передавая его следующим поколениям. Я удивленно на него посмотрел, не думая, что он говорит это серьезно. Но нет, весь вид его свидетельствовал о том, что да, для него это важно. Я почесал подбородок, который пора было побрить. «Хорошо», — кивнул я, — «будет тебе письмо». А чтобы ко мне не повадились и остальные за тем же самым, можешь сказать, что отныне эта награда будет выдаваться только тем, в чьей преданности я не смогу усомниться. Благодарю, мой царь». К моему огромному удивлению на его глазах показались капельки слез. «Мое сердце и душа принадлежат твоему величеству Менхиперре». Он низко поклонился и, повернувшись, пошел к своей когорте. «Напиши письмо Рихмиру», — тихо сказал я Тонине, «попроси, чтобы узнал, откуда происходят все мои центурионы» и установит в их деревнях или городах небольшие гранитные стелы с их именами к годом вступления в Легион и годом, когда он стал Центурионом, а также тем, что данный Центурион вышел из этой деревни. Пора, наверное, возвеличивать тех, кто достиг подобных званий в моем войске. Слушаюсь, мой царь. Парень быстро на своей переносной доске записал очередное мое задание, и таких становилось все больше и больше. Переписка с Египтом не останавливалась ни на день. Если письмо было не сильно важным, то отправлялось с караваном торговцев которые доставляли нам провизию. Если важным, то уделялся гонец, который и приносил потом обратно ответ.